нашего подкаста. Вы слушаете последний выпуск подкаста, посвященный опиумным войнам. Сегодня вы узнаете, чем же закончилась третья опиумная война и какие последствия для Китая имели эти империалистические, грабительские и, можно даже сказать, бесчеловечные войны, которые до сих пор на Западе называют всего лишь полицейской операцией, которая дала возможность свободной торговли, лицемерно умалчивая, что под свободной торговлю западные страны имеют в виду торговлю опиумом наркотиком, который убил миллионы китайцев и продолжает убивать людей по всему миру. Итак, 21 сентября 1860 года началась битва за Пекин. Противники сошлись у деревни Балидзяо, рядом с мостом, который располагался через императорский канал, один из нескольких старинных мостов в воскресностях Пекина, украшенных мраморными фигурами львов. Итак, битва на мосту с мраморными львами. По европейским, сильно завышенным оценкам, у Цингричи было около 50-60 тысяч войск, в том числе до 30 тысяч конницы. Маньчжурская кавалерия вновь выстроила коровьи рога – специальное построение для конницы длиной до 5 километров по фронту. В промежутках конных полков располагалась артиллерия и пехота. Пехотные части находились и позади кавалерии. Союзники начали сражение в 6 утра. Французы повели наступление к мосту Балидзяо, а англичане несколько левее, к небольшому пешеходному мосту через каналу деревни Бусыдзяу. Генерал Джеймс Грант планировал решительной атакой в направлении мостов заставить маньчжурские войска отступить к ним, и там, пользуясь скрученностью масс войск, Противника, нанести ему огнем большие потери и на голову разгромить. Техническое и тактическое превосходство позволило полностью реализовать этот план. Решительная атака масс маньчжурской конницы в плотном строю была отражена огнем винтовок и артиллерии. Маньчжурам удалось обойти фланги французских частей. В ряде случаев европейской пехоте пришлось строиться в Каре, И во всех случаях европейские артиллеристы и пехотинцы хладнокровно встретили атаки тысяч конных латников, убийственным огнем почти в упор, не дав им шанса приблизиться к себе. Понесшую большие потери маньчжурскую конницу преследовали драгуны, сикхи и огонь нарезных пушек». Отразив кавалерийскую атаку, англо-французы сами атаковали позиции китайской пехоты. Пылевая артиллерия империи Цин опять не смогла причинить наступающим заметных потерь. Ее ядра пролетали над головами европейских пехотных колон, угрожая штыками. А местами переходя в рукопашную, англо-французы отбросили китайскую пехоту к мосту. Здесь монгол-Ценгричи лично остановил отступающих и организовал упорную оборону, используя сохранившиеся пушки. Англо-французы подтянули свою артиллерию, и некоторое время шла упорная огневая дуэль, в которой техническое превосходство вновь обеспечило победу европейцев. Но, как отмечают русские военные специалисты тех лет, Бутаков и Тингаузен, китайские начальники – в течение всего боя показывали своим подчиненным пример храбрости, появляясь на мосту среди сильного перекрестного огня, опустошавшего ряды защитников и перебившего почти всю прислугу при орудиях. После огневой подготовки французская пехота штыковой атакой заняла баррикаду на мосту Баодзя, созданную маньчжурскими солдатами из разбитых орудий и перешла на другой берег канала, преследуя вступающие части противника. Одновременно англичане вышли к деревянному мосту через канал, не решаясь переходить по нему на другой берег. Таким образом, оба моста были в руках европейцев. Потерявшие путь к отступлению, цинские солдаты несли большие потери, пытаясь переправиться через канал под огнем неприятеля. Полковник Бутаков и Капитан Ингао русские наблюдатели, так резюмируют исход битвы за столицу Китая. После полудня 21 сентября сражение у Больцзяо было окончательно выиграно. Непобедимой маньчжурской коннице был нанесен жестокий удар, и дорога на Пекин была открыта союзникам. Китайцы потеряли в сражении приблизительно до трех тысяч человек. Тогда как потери союзников были в сравнении ничтожны. Французы – 3 человека убитых и 17 раненых, англичане – двое убитых и 29 раненых. Такая значительная разница в потерях произошла вследствие того, что сражение у моста Балидзяо представляло собой бой регулярной кавалерии с пехотой и артиллерией, в котором Кавалерия, не успевшая уничтожить неприятеля, терпит значительный урон от ближнего огня, в свою очередь не нанося никакого вреда пехоте. Китайская артиллерия нисколько не поддержала свои конницы, так как ни один снаряд не попал в войска союзников. 27 бронзовых орудий было ставлено на поле сражения вместе с массой ручного оружия брошенного китайцами во время бегства. После сражения у моста с мраморными львами англо-французские авангарды оказались в половине дневного перехода к востоку от стен Пекина. Император Сяньфен эвакуировался на северо-запад, в старую маньчжурскую ставку Жехе, предварительно повелев, считав свое бегство – Непосредственным участием императора в военном походе, глава военной палаты Бинбу, европейцы назвали его на свой манер военным министром, генерал Му был отстранен от должности не столько за военное поражение, сколько за провал мирных переговоров с европейцами. В этих условиях фактическим правителем империи Цин оказался младший брат императора принц Гун. В сложной системе чинов высшей маньчжурской аристократии он занимал ее высшую ступеньку сразу после императора. Его титул звучал как Хошо Циньван «Князь императорской крови первой степени родства». Англо-французы именовали его на европейский лад «Принц Гун». Принцу Гуну в соответствии с его высоким званием полагался целый набор особых отличий. Парпурный шарик и трехочковое павлинье перо на головной убор, пурпурные поводья и кисти на конской сбруе, особые походные чайники и так далее. Именно принц Гун во время северного похода Тайпинов был военным комендантом Пекина, но вот защитить столицу империи от англо-французских войск особые походные чайники не помогли. Уже на следующий день после сражения у моста с мраморными львами союзники получили послание из столицы Китая – в котором принц Гум сообщала об увольнении военного министра и о своем назначении главным переговорщиком о мире. Анджурский князь императорской крови просил европейцев прекратить военные действия. Действительно, европейцы две недели оставались на месте у городка Тунджао, но лишь по причине приведения в порядок обозов, и ожидание подкреплений. В двух прошедших сражениях войска почти расстреляли патроны и снаряды, требовалось пополнить их запасы. К началу октября 1860 года англо-французская экспедиционная армия насчитывала 8000 обеспеченных всем необходимым штыков и сабель. 5 октября К шести утра интервенты двинулись к Пекину, шли сосредоточенно, опасаясь удара маньчжурской кавалерии. Ранним утром следующего дня вооруженные европейцы впервые в мировой истории достигли северо-восточного угла крепостной стены Пекина. Город представлял собой в плане вытянутый с юга на север четырехугольник. Южная часть – китайский город, северный Маньчжузский, Нэйчэн – внутренний город, включавший в свою очередь запретный город, дворцовый комплекс императора. Пекин окружал широкий ров и крепостная стена до 14 метров высотой, причем высота стен – Маньчжурского города превышала высоту стен китайского на 3 метра. Общая длина наружной крепостной стены составляла около 30 километров. Сложенные из кирпича стены были внутри заполнены хорошо утрамбованной землей и камнями. Наверх стены шли трехметровые ширины зубцы – между которыми могли быть поставлены орудия. В зубцах были установлены четырехугольные бойницы для ружей. По оценкам европейских офицеров, зубцы могли быть легко уничтожены артиллерией, но пробитие в стенах бреши было делом весьма трудным и требовало значительного расхода снарядов. Через каждые 300 шагов из ограды выступали четырехугольные полубашни. Тринадцать наружных городских ворот с поля прикрывали полукруглые равелины. Их стены были аналогичной конструкции, но менее широкие, чем городские. Ворота в равелин находились сбоку слева, вследствие чего штурмующие не могли бы прикрываться щитами от огня и стрел с городской стены – а заняв ворота Равелина, нельзя было разрушить выстрелами главные ворота. В передней части Равелина находилась четырехугольная башня, возвышающая над стенами на 15 метров. Башня имела 4 этажа, каждый с 20 амбразурами, по 12 на фронте и 4 на каждом флаге. То есть башня могла вместить до 80 орудий. На четырех углах городской стены Пекина также находились аналогичные башни. Стены и все защитные сооружения Пекина были сложены из серого необожженного кирпича высокой твердости. бразуры башен, расположенных у ворот и на углах городских оград, закрывались деревянными щитами, на которых было нарисовано... Дула орудий, ибо сами башни в это время оставались практически невооруженными и служили казармами для солдат. Пушек на стенах Пекина в действительности было весьма немного. Основная масса китайских войск занимала северо-западную часть города, прикрывая дорогу на ЖХ, куда ушел в поход, в кавычках, император летний императорский дворец Юнянин в десятки километров от Пекина. Союзники решили не увязать в огромном городе, двинуться к этому летнему дворцу. Передовые части французов достигли его поздним вечером 6 октября. Огромный. Дворцово-парковый комплекс был оставлен цинскими войсками, и лишь во внутреннем дворе французские разведчики вступили в схватку с несколькими десятками маньчжурских гвардейцев, вооруженные мечами и луками. Они ранили французского офицера, но были расстреляны европейскими ружьями. Дворец Юня-Минь был настоящей сокровищницей, в которой за два века маньчжурские бакбекханы собрали ценности и произведения искусства всех императорских династий Китая. Англо-французы тут же сочли дворец своим военным трофеем и начали его грабеж. Сначала централизованный, чтобы разделить ценности поровну между Англией и Францией, но потом, не удержавшись, Европейские солдаты и офицеры бросились грабить индивидуально. Объем и стоимость похищенных ценностей не поддаются учету. Например, разграбили ожерелье с самыми большими в мире жемчужинами. Потом их продавали в Гонконге по 3000 лянов. Это порядка 111 килограммов серебра каждую. А одному из британских солдат посчастливилось положить в походный ранец миниатюрную статуэтку Будды, одну из древнейших на планете, которую потом в Лондоне оценили в фантастическую по тем временам сумму свыше тысячи фунтов стерлингов. Неудивительно, что на следующий день в великолепном императорском дворце начались пожары. Естественно, англо-французы винили во всем неких китайских поджигателей. Вообще, судьба дворца очень напоминает произошедшее полувеком ранее разграбление и разорение французскими интервентами московского Кремля. Принц Гун вернул союзникам их парламентеров, арестованных в Ценгриче, когда европейцы начали атаку у Чанчжуаня. Правда, живыми лишь половину, остальные успели убить посчитав европейские наступления, вероломным нарушением мирных переговоров, следует помнить, что и европейцы в свою очередь считали коварным нарушением переговоров самопостроение армии Ценгричи на их пути к Пекину. Обе стороны абсолютно не доверяли и не понимали друг друга. Англо-французы потребовали у принца Гуна до полудня 13 октября передать их войскам в ворота Они, в северной стене Пекина, союзники начали установку батареи, осадных и нарезных орудий в 750 шагах от ворот. Как рассказывают очевидцы, китайские солдаты смотрели с любопытством со своих стен на постройку батареи и вовсе не препятствовали производству работ с каким-то даже умением от этой безблагодатности цинского оружия, пишут, российские наблюдатели. Вскоре осадная батарея была готова к открытию огня, и лишь за несколько минут до истечения срока ультиматума манжурские власти открыли ворота для европейских солдат. Принц Гун не решался начать переговоры, опасаясь за свою личную безопасность после убийства маньчжурскими солдатами части европейских парламентеров, а интервенты – опасались зимовать в районе Пекина. До них доходили слухи большой армии, собираемой к западу от китайской столицы. Чтобы поторопить маньчжурского принца, европейцы окончательно сожгли и разрушили дворцовый комплекс императорского дворца и пригрозили сжечь императорский дворец в самом городе. Глава британской дипломатической миссии лорд Элджин даже пригрозил свергнуть династию Цин и заменить ее царем небесным Тайпинов, с которыми и будет подписан мирный договор. Российский посланник, генерал-майор Николай Ипатьев, находившийся в Пекине и пользовавшийся всеми выгодами нейтралитета, гарантировал личную безопасность принца Гуна, и тот 24 и 25 октября наконец подписал, мирные договоры с Англией и Францией. Недоверие было настолько велико, что европейские посланники являлись в Пекин на церемонию заключения мира в сопровождении 500 солдат. Каждый в случае тревоги трех выстрелов в европейские части должны были рваться в город на выручку дипломатов. Цинский Китай – удовлетворил все экономические требования Англии и Франции, открыл свои порты и внутренние провинции для их коммерсантов. Британия получила дополнительную территорию в районе Гонконга. Контрибуция, которую Китай обязался выплатить интервентам, увеличилась почти в три раза по сравнению с соглашением 1858 года и составила 618 тонн серебра. Французский переводчик, священник Дель-Арман от себя добавил в текст договора пункт, разрешавший христианским миссионерам покупать землю и возводить храмы во всех провинциях Китая. Принц Гун подмахнул и это требование. 9 ноября 1860 года последние части интервентов покинули окрестности Пекина. Часть войск до выплаты контрибуции оставались гарнизонами в Тяньцзине и Дагу. Другие морем вернулись в Шанхай и Гонконг. Третья опиумная война завершилась. Но Китаю этого не принесло мира. По всей стране полыхали крестьянские бунты. А в долине Янцзы продолжалась многолетняя война с Тайпинами. На этом мы заканчиваем второй сезон подкаста Китай 200 лет назад. Опиумные войны. Спасибо, кто нас слушал в Яндекс музыки, звуки, ВК-подкастах. Следующий, третий выпуск будет посвящен Тайпинскому восстанию. Спасибо, что вы с нами. До встречи.